Новый кабинет. Отдельный одноэтажный домик за глухим забором из металлического профиля. Для того, чтобы пройти в калитку, пришлось снова вносить какие-то изменения в мой пропуск. Четыре комнаты. Рабочий кабинет, две спальни, генерал, видать, с сгоряча пообещал, и условная столовая. Условная? Потому что тут вроде бы и негде больше есть. А ведь мне пообещали приносить еду прямо сюда. «Так, что у нас в кабинете?» «А, тот самый рабочий комп, за которым я раньше и сидел. Прямо сюда и притащили. Что ж, это однозначно плюс. Не надо будет материалы перекопировать». Поворачиваюсь к сюй. «Слушай, давай сразу, так сказать, на берегу договоримся». Она молча кивает. «Ты, как сказал ваш генерал, офицер. Лейтенант, если я правильно понял». «Да», снова кивает девушка. «Офицер-аналитик спецподразделения «К». Супер. Ну, а я только до старшего сержанта дослужился, правда, в инженерно-штурмовом батальоне, и никакой такой аналитикой отродясь не занимался. И хрен, чего у нас с тобой вообще получится, если мы тут будем погонами мериться. Поэтому предлагаю следующий расклад. Никто ни на кого никак не давит, все обсуждаем вместе, и только тогда нашим шефам и докладываем. Честно говоря, до сих пор понять не могу, почему именно я. Обычный штурмовик, если уж правду говорить. А что такое инженерно-штурмовый батальон? Минут двадцать разъясняю ей, чем наше подразделение в принципе отличается от всех прочих. «Понятно», — наконец произносит Сюй, — «боевые действия в условиях плотной промышленной застройки при наличии сложного и опасного высокотехнологичного оборудования». Ну, где-то так. «И вы должны были избегать разрушений и повреждений, способных вызвать катастрофу?» «Конечно», — пожимаю я плечами, — «куда проще по этому заводу артой отработать?» «В ином-то случае» и не рисковать личным составом, посылая его в такое опасное место. «Это очень серьезно», — поджимает губы собеседница. На «Навскидку, так кажется, я даже и приблизительно не смогу назвать у нас людей, которые смогли бы воевать в таких условиях. Ведь надо уметь быстро и правильно разбираться в данном оборудовании, чтобы не допустить аварии и повреждений важных объектов. Разумеется, соглашаюсь я. А как же иначе-то?» То есть, подводит сюй итог, каждый ваш солдат обладает знаниями, как минимум, дежурного инженера цеха, так? Хм, а с этой точки зрения я как-то даже и не смотрел. Вот что значит «грамотный аналитик». Враз просекла. Ну, где-то так, да. «Это очень серьезное подразделение», — покачивает она головой. «У нас так даже и в принципе ничего похожего нет. Теперь я понимаю выбор товарища Ма». Я аж поперхнулся. Да, и ваш полковник. Операции «Белого призрака» до сих пор у нас преподаются в качестве примера. Товарищ Ма, да и не только он один, очень высоко ценит его мнение. И то, что ваша сторона согласилась направить его к нам в помощь, это очень серьезно. Он, как никто другой, умеет находить нужных людей. Вот это называется попал. Ладно, раз откосить не вышло, будем соответствовать, насколько сил хватит. А раз так, то надо, наконец, выяснить, почему именно здесь. Моя коллега пожимает плечами. Это же общеизвестный факт. Ну, не знаю, кому он там известный, а я вот совершенно не в курсе дела. Она разворачивает монитор ко мне и начинает свой рассказ. Остров Здесь принято называть это место именно так. Есть, понятное дело, и официальное наименование, но будем уж придерживаться общепринятого в данных кругах наименования. Ничем особо не примечательное место, некогда португальская колония, не особо-то и давно вошедшая в состав страны. Но тут есть свой, как это говорят некоторые товарищи, цимис. Громадная и горная зона, привлекающая как мощный магнит любителей азартного времяпровождения со всего мира. Понятное дело, что сюда приезжают не только они, хватает и прочих, так сказать, прилипал. Но они для местных правоохранителей зло известное и хорошо изученное. С ними, само собой, разумеется, борются. С различным успехом, но в целом достаточно эффективно. Совсем уж жестких мер тут вводить не станут, это отпугнет любителей всевозможных развлечений. Свыше 25 миллионов туристов каждый год, 15 миллиардов долларов чистого дохода, есть от чего репу почесать. А это не только нехилый доход в государственную казну, но и некоторые иные плюшки. Иногда так и очень даже существенные. Да, тут все преимущественно рассчитано на чисто китайских гостей, но бывают и исключения. Зарубежных посетителей тут тоже хватает. Настолько, что возникают определенные интересы к более тесному сотрудничеству. Сюда вкладывают деньги даже и американцы из Лас-Вегаса. Это не очень-то по нраву их правительству, но бизнес. Официальные лица не всегда могут этому воспрепятствовать. А пробуют? Еще как. Стоп, поднимаю палец. А расскажи-ка мне, что должно в ближайшее время тут произойти? Какие такие встречи и переговоры? В смысле, в прямом. Если у тебя такой информации нет, запроси у руководства. Меня спросят, зачем. А вот тут приходится пояснять уже мне. Насколько я понял из анализа предыдущих материалов, все предполагаемые злодеи тоже не являлись своего рода многостаночниками. У каждого имелась определенная, так сказать, специализация, годами выстраданная и конкретными делами подтвержденная. Условно говоря, всю эту гоп-компанию можно было разделить на несколько основных групп. Ну, это уже я сам придумал, так что не взыщите за слог». Захватчики — группа, специализирующаяся на захвате заложников, как за выкуп, так и за прочие ништяки. Дестройеры — любители что-то там подорвать или поджечь. Эти обычно ничего не требуют. Как я понимаю, их услуги оплачиваются заинтересованными в этих мероприятиях лицами. Хваталы. Похищают конкретных лиц, за которых потом требуют солидный выкуп. От захватчиков отличаются нелюбовью к шумным и показушным акциям. Предпочитают работать тихо. Даже и выкуп частенько требуют уже совсем другие люди, прямо никак не связанные с самим фактом похищения. А все прочие деятели, ни в один список не вошедшие, занимаются, так сказать, сервисом. Дорога, размещение, оснащение необходимой техникой и вооружением, отход и связь. Тут никакой от отсебятины пороть никто не станет. Закопают быстрее, нежели изобретешь оправдание собственного косяка. Поэтому совсем уж лохов и зеленых новичков в этом деле не встречается. С первыми разбираются достаточно быстро, а вторые попросту не успевают накосячить. Закапывают таких умников куда быстрее. Итак, продолжаем. Что тут могут подорвать дестроеры? «Нет, всяких вкусных объектов в окрестности полно, но что это даст? Я уж и не говорю о том, что полиция тут не зря ест свой хлеб, и охрана организована на должном уровне. Так что потери у злодеюг будут всенепременно, а вот нужного хая в прессе, скорее всего, не будет. Тут у властей все организовано в лучшем виде. В раз могут закрыть любой не к месту разъявленный роток» будь он хоть трижды оппозиционным и пять раз демократическим. Тут на это смотрят далеко не с таким придыханием, как в условной Франции. Так что замах будет, а вот с реализацией не очень. Но дестройеры тут есть. Тот же Аарон Маркс, например. И за каким, спрашивается хреном, он сюда приперся. Захватчики. Тут уже интереснее. Лакомых объектов для них тут пруд-пруди. Любое казино, например, но Каждое более-менее серьезное заведение Тут имеет свою собственную службу безопасности Составленную далеко не из инвалидов И свой хлеб они едят явно не зазря Не говоря уж о полиции Она здесь тоже не спит И работают в плотном контакте с вышеупомянутыми службами Захватить какое-нибудь заведение в принципе можно Но вот дальше, дальше могут быть и наверняка будут Самые неприятные последствия «Дадут ли им потом уйти?» – вопрос. Что до персонажей, есть тут представители и этой категории, и в немалом, надо сказать, количестве. Третья категория – «Хваталы». Про них по вполне понятным причинам известно очень немного. То, что и от этой категории злодеев кто-то отметился – факт. Но вот на кого могут быть направлены их устремления – «Да тут почитаешь, что каждого третьего гостя можно хапать. Все при деньгах. Вопрос в том, кто из них стоит настолько дорого, чтобы оправдать всю эту операцию». «Так что колись. Чего я не знаю?» «Чем?» «В смысле?» «Ты сказал сделать укол. Чем и для какой надобности?» «Так, снова здорово. Поясняю этот словесный оборот», — собеседница понимающе кивает. «Я этого раньше не знала, но на твой вопрос без разрешения товарища Ма ответить не могу». Ты спроси это разрешение. Мы тут не в бирюльке и, в конце концов, играем. «Во что?» «Да...»